Глава пятая. «Ладно, будем считать, что вы пошутили, а я посмеялась». Пробормотала я, захлопывая блокнот. Карапетов отвел взгляд и подошел к своему столу. «Фома Измайлович, я постаралась взять себя в руки. У меня первый рабочий день, и будет совсем некрасиво, если меня посчитают дурой, неспособной поддерживать шутливый тон окружающих. У вас сегодня какие-нибудь встречи запланированы?» «Планы в нашем случае работают плохо». «Ну, я пока свободен. Мой кабинет сегодня будут ремонтировать, а в интернате все пока идет штатно». Он с интересом смотрел на меня. «Побег, две пироманки и утопленница. Это штатно? Неужели во всех интернатах так?» «А что вы хотели, Дамира Алмазовна?» «Я думала в обеденный перерыв сбегать до вашей больницы. Мне Арина э, Владимировна порекомендовала». В больнице должны быть адекватные люди. Я что-то уже начала сомневаться в отсутствии у меня нервных болезней. «Вы больны?» – вскричал Карапетов так, что я чуть со стула не свалилась. Действительно, нервы ни не к черту. Со мной все в порядке. У меня всего лишь обострилась сезонная аллергия. Летом постоянно высыпания какие-то. А ещё я чихаю из-за пыльцы. Покаялась я в дефектах своего организма. Но это нормально. В этом нет ничего нормального. «Почему в вашей медицинской книжке этого указано не было?» Фома Измайлович принялся нервно мерить шагами кабинет. «Так аллергия сезонная, и она не заразная», – развела я руками. «Работать секретарем она не помешает». «А если начнутся осложнения? Если у вас случится отек? Он остановился у двери, задумчиво посверлив ее взглядом и выдохнул. «Собирайтесь, мы едем в лечебницу». «Но...» Я поднялась из-за стола, чтобы показать, что не при смерти. «Или я вызову врача сюда?» Посыпались угрозы. Вздохнув, я забрала со стола блокнот с ручкой и отправилась за Карапетовым, буквально выскочившим в актовый зал. Меня просто поражало, что человек не самого изящного телосложения с такой скоростью и грацией мог передвигаться. Это не могло не вызвать восхищения. Я даже засмотрелась. Издание из интерната мы практически выбежали, и... директор. направился в сторону нашего особняка. Меня он сильно не торопил, но скорость я все же прибавила. Там он выбрал одну из машин, открыл пассажирскую дверь и жестом указал мне на место. Я замешкалась на секунду. «На машине добираться до лечебницы будет быстрее и комфортнее», убедительно заявил он. «Так я же не отказываюсь, просто туплю». Села в машину, осмотрелась, неплохо так внутри. И сиденье из натуральной кожи, и двигатель не слышно. «Это шумоизоляция такая?» Я молча дотерпела до того времени, когда машина припарковалась у весьма приметного трехэтажного здания. Больше терпеть не смогла. «Я одна туда схожу», — заявила, когда Карапетов вышел следом за мной из машины. «Как ваш руководитель, я должен знать, чем вы болеете», — парировал он. Я недовольно насупилась, но через пару секунд поняла, что у меня нет никаких интимных болезней, о которых было бы стыдно рассказать. У меня всего лишь аллергия, о которой будут знать все вокруг, если ее не лечить. Красные слезящиеся глаза меня не красят, как и сыпь на коже. Добрый день. Девушка за стойкой фае в больнице подпрыгнула, увидев за моей спиной Карапетова. Что это случилось, Фома Измайлович? спросила она, стрельнув в мою сторону глазами. Да, случилось, Оля. Мне нужно, чтобы домири алмазовне провели всестороннее обследование, сообщил директор, кивнув на меня. О! Девушка похлопала глазами. «Очень повезло, что сегодня Алиса с Зоей приехали». Она чуть наклонилась и шепотом добавила. «Кажется, лечебницу под руководство Зои передадут, потому что у нее колоссальный опыт. надю уволили?» «Мне не говорили, что ее семья переезжает в Березкино. нахмурился Карапетов. «Я сама сегодня случайно подслуша...» «Услышала», – прошептала девушка. «Они сейчас в третьей процедурной что-то обсуждают». «Спасибо». Директор подхватил меня под локоток и повёл дальше по коридору. Я послушно переставляла ноги, потому что меня сейчас ведут к какому-то лучшему специалисту, как я поняла из разговора. «Добрый день». Вошли мы в небольшой процедурный кабинет, где две девушки склонились над бумагами. «О, привет». Подняла голову Алиса и улыбнулась мне. Вторая девушка выглядела старше, но тоже была настроена благожелательно. «Что-то случилось?» Мне нужно полное обследование Дамира Алмазовны на предмет болезней. Вновь потребовал карапетов. Аллергия обострилась, нахмурилась Алиса, смотрев меня с головы до ног. Немного, призналась я. Зой, займешься? вопросительно посмотрела она на вторую девушку. Конечно. Та убрала бумаги в сторону и жестом указала мне на кушетку. А мы пока Лохматова навестим, пробормотала юная блондинка. Я уселась, глядя, как Алиса подталкивает Фомой Измайловича к выходу. Если меня здесь оставят одну, то как я буду дорогу обратно искать? Хотя можно же просто спросить, в каком направлении мне двигаться, вот и все. Сейчас будет немного больно. Зоя склонилась надо мной и принялась искать на моей руке вены, которые не очень-то и хотели проявляться. Однако девушка совершенно безболезненно вогнала иглу мне под кожу. «Вот так. Посиди здесь». Я сейчас отправлю кровь на анализ и осмотрю твою кожу». Я послушно сидела, глядя на то, как девушка выходит из процедурной. Вернулась она меньше, чем через минуту. Попросила снять блоску, осмотрела кожу и улыбнулась. Все не так плохо. Сейчас я сделаю тебе укол, который блокирует аллергическую реакцию, а завтра уже будет готов препарат, который полностью тебя вылечит». Она говорила со мной ласково, как с ребенком. «Было бы отлично», – ответила я. Чуть поморщилась от укола и едва успела застегнуть блузку, как в кабинет, быстрым шагом вошла рослая широкоплечья девица. «Привет!» – бросила она нагло, разглядывая меня. «Я Клавдия. Фома попросил забрать тебя из лечебницы и отвезти в интернат, а также накормить тебя обедом». «Хорошо. Я слезла с кушетки. Я Адамира». Клавдия хмыкнула, кивнула Зой и вышла за дверь. Я поспешила за ней. У больницы стоял большой внедорожник. Не такой огромный, как у Лохматова, но все же. Это твоя? восхитилась я. Ага, не без гордости ответила Клава. По-моему, личному эскизу собирали. Эх, а я не знаю, когда смогу накопить на свою машину, сказала, забравшись внутрь и погладив деревянную приборную панель. У тебя есть права? уточнила Клавди, отъехав от больницы. Есть. Только толку-то от них. Я все же сначала планирую обзавестись собственным домом. а потом уж машиной», — рассказала ей о своих планах. «А почему не сейчас? У Фомы достаточно машин, чтобы тебе одну из них выделить». Клавдия бросила на меня быстрый взгляд. «Это же его машины», — нахмурилась я. «На всех он разом не ездит, так что может и поделиться», парировала девушка. «Давай, я с ним сегодня поговорю об этом». Я пожала плечами. С одной стороны, мне было очень неловко из-за такого предложения. С другой, поездить за рулем, мне хотелось неимоверно. Так что я сама еще не решила, как относиться к такой перспективе. Клавдия отвела меня в столовую, где мы пообедали. Также она выдала мне номер своего телефона и сказала звонить, если понадобится какая-то помощь. Далее она проводила меня до кабинета, что был в актовом зале, где я забрала забытый всеми ноутбук. Затем девушка отвела меня в школьную бухгалтерию. «Мы по поводу нового секретаря. Фома Измайлович велел выдать ей все причитающееся. Документы должны быть у вас». Потребовала Клавдия у серьезной женщины в окошечке. «Так», – протянула та. «Ага, вот здесь подпишите». В окошке появилась квитанция, которую я подписала. «Деньги наличными». В окне показалась рука с двумя аккуратными пачками. «Пересчитайте». Я и посчитала. Потом еще раз. «Здесь больше?» – пробормотала. «Ах, да». В окошке появилась еще одна квитанция. «Компенсация за отсутствие отдельного жилья». Я подмахнула бумагу, забрала деньги и поняла, что моя сумочка до сих пор в приемной кабинета директора на втором этаже. Мне что, с деньгами в руках идти? Пришлось подниматься на второй этаж именно так. Хорошо, что учебный год еще не начался, и нам по пути никто не встретился. Лишь в самой приемной я столкнулась с Макаром, выносившим из кабинета директора какой-то шкаф. Причем шкаф был намного больше самого парня». Я едва успела отскочить в сторону. «Вернулась уже», – улыбнулся он и протиснулся в дверь мимо Клавы. «Чего это у вас, макаркой? потребовала ответа девушка. «Не знаю», – подняла я брови и впихнула деньги в сумочку. «Познакомились вот. Он, кстати, симпатичный». Клавдия моих взглядов явно не разделяла. «А как же Карапетов?» – прищурилась она. Я непонимающе на нее посмотрела. «В договоре не было указано, что я не могу встречаться с парнями и выходить замуж», — пояснила. «А ты собралась встречаться с парнями?» Клава села за стул для посетителей и с интересом уставилась на меня. Дверь кабинета вновь открылась, и из него вышел тот самый Клыков, из-за которого на меня нарычали утром. Он вынес какие-то доски, прислонил их к стене и закрыл кабинет. «Привет», — сказал он Клавдии. «Передай Фоме, что мы все убрали». «Через час привезут доски для отделки и мебель». «Ага», – кивнула та, и, вытащив телефон, принялась что-то печатать. «Я тоже принялась искать свой телефон, но почему-то в сумке его не нашла. Потеряла, что ли? Если так, то нужно будет съездить и купить новый. Теперь у меня есть для этого деньги». «Ты теперь, Клавка, постоянно в телохранителях у новеньких ходить будешь», – фыркнул Клыков, весело поглядывая в мою сторону. «Я просто помогаю освоиться в наших реалиях». Фыркнула девушка, убирая телефон. «Для твоей Вероники я лишней точно не была». «Это точно». Коротко хохотнув, парень подхватил доски и ушел совсем. «Так, что-то мы тебя с Пушковым, ну, с Макаром», добавила она, увидев, что я не поняла ее вопроса. «Он симпатичный. Думаю, что можно его...» Я замялась, подбирая нужное слово. «Соблазнить?» – подсказала девушка. «Не, это не вариант». Наших мужиков либо сразу надо привораживать, либо вообще ничего не получится. Я нахмурилась. А Аринка со своим Лохматовым же как-то сошлись? Что-то здесь было нечисто. Клавдия выглядела очень задумчиво. «У них другой случай. Ты что-то слышала про оборотней?» Громким шепотом спросила она. У меня глаз непроизвольно дернулся. Я сегодня слышала только про мавок, дриад и леших. Насупилась, понимая, что меня где-то разыгрывают. ясно клавка погрустнела но уже через несколько секунд вид ее сделался крайне задумчивым в общем у нас в мае есть ведьма настоящая ее зовут алла где то я уже слышала это имя так вот по ее рецепту можно сделать так чтобы об мужчина в полнолуние попробовал твою кровь и все он твой навеки веков до меня вдруг дошло «Так вот, как Аринка смогла себе такого мужа отяпать?» – воскликнула я. «Она его своей кровью напоила!» Выражение лица девушки тут же стало озадаченным. «Ну, там у них все же другая ситуация была», – хмыкнула она. «Он ее тоже кровью напоил. Так что у них вообще-то была обоюдка. Кстати, хорошо, что ты веришь в ведьм и привороты». «Почему это?» – нахмурилась я. «Потому что так тебе легче будет привыкнуть к той чертовщине, что у нас здесь повсеместно творится», – хихикнула она. «Так, давай-ка собирайся, я тебя до особняка провожу. А про кровь запомни, что это самое верное дело, если хочешь мужика привязать. Полнолуние, кстати, через десять дней». «Ага», – кивнула я, показывая, что приняла к сведению. «До особняка мы добрались быстро». Ворот Клавдия быстро распрощалась со мной и умчалась по каким-то своим делам. Я же отправилась в дом. Устала, прошла на кухню и осмотрелась. Я даже не полный день сегодня проработала, а устала так, что хоть плачь. Да и больница это еще. И телефон куда-то пропал. Здрасте. На кухню заглянул Тихомир. О, ты дома? Обрадовалась я. Я в саду все сделал, как сказал Фома Измайлович. Пожал он широкими плечами. Он тебя работать заставляет? Я положила ноутбук на стол. Неа, я у него каждый день задания для себя выпрашиваю. Когда чем-то занят, время быстрее идет, поделился со мной ребенок. А чей это? Он указал рукой на лэптоп. Мой, я тяжело вздохнула. Только там не установлена операционная система, так что работать на нем нельзя. Карапетов сказал, что все поставит, а потом куда-то сбежал. О! Мальчишка в нетерпении подпрыгнул на месте. «А можно я сам все установлю?» «А ты умеешь?» – усомнилась я. «Я уже так делал. Почти всем в интернате я программы устанавливал». Он вожделенно смотрел на ноутбук. «Я часа через два вам обратно принесу». «Ладно, забирай». Только успела сказать я, как Тихомир схватил бесполезную сейчас технику и уволок прочь из кухни. Только злобного похохатывания не хватало для полного погружения в антураж. «Бывает же». Покачала головой и поднялась в свои покои, чтобы переодеться во что-то более удобное, нежели офисная одежда. Телефона у меня так и не было, Тихомир был занят, и есть я не хотела, поэтому отправилась бродить по дому. На пыльную территорию я не пошла, а вот спортзал планировала рассмотреть более детально. Ох, чего здесь только не было: и беговая дорожка, и велотренажер, и всякие силовые штуки, и штанга. Я всё потрогала пальчиком, чтобы убедиться, что оно все настоящее. Потом нашла гантели на два килограмма и решила немного позаниматься. Хватило меня минут на пять. Решив, что к более сложной технике мне подходить не стоит, я вдруг обнаружила еще одну дверь за шторой. Подумала, что там окно, а оказалась тяжёлая дубовая дверь. Я осторожно толкнула ее и... оказалась в саду. Тут столько всего было, и яблони, усыпанные сейчас красными плодами, И груши, и даже грядка с зеленью. Теперь понятно, откуда карапетов, зелень для готовки берет. А вот за кустом смородины я вдруг наткнулась на что-то больше похожее на полосу препятствий. Тут были какие-то бревна на веревках, ров, канаты. Жуть какая-то. Кто здесь занимается? Так ничего подходящего не придумав, я махнула рукой и отправилась обратно в дом. Надо будет спросить у хозяина особняка, можно ли лакомиться яблоками и сада. Или они здесь для красоты висят.